По небу плыли рваные хмурые тучи. Колючий ветер задувал с реки, неся волны и швыряя брызги в лицо. К вечеру похолодало, хотелось поднять воротник и закутаться во что-нибудь теплое. Здесь, на окраине города, людей почти не было. Объездная дорога тут делала резкий поворот, уходя от набережной вправо. Поток машин был небольшим, жилых домов почти не было. Пара серых строений да небольшой продуктовый магазинчик. Угрюмый пейзаж, неприветливый вид. Что тут делать людям? Наверное, поэтому сюда и приходили те, кто хотел побыть в одиночестве подальше от людей. Багира покосилась на Найджела, тот, как всегда, был отстраненным и холодным, весь в своих мыслях и раздумьях. Впрочем, она и сама, наверное, тоже сейчас выглядела не лучшим образом. За прошедшие дни жгучая боль как-то поутихла, немного забылась, осталась лишь горьким напоминанием и щемящей тоской где-то внутри но не ушла и не исчезла. И в сердце сидела ледяная заноза, от которой уже никогда не избавиться. Они больше молчали. Говорить было особо не о чем. «Знаешь, а ведь тогда в кафешке это они тебя искали. Но те четверо, с которым потом еще драка вышла», – задумчиво произнес Найджел. «С чего ты решил?» – равнодушно пожала плечами Багира, припоминая тот случай. «Мне дарако следовало бы догадаться раньше». Но я почему-то упорно пытался связать их с нами. А до нас им не было никакого дела. Им нужна была ты. Я? Зачем? Ну, не сама ты, конечно же. Они искали Машу. А ты – единственная ниточка к ней. Слушай, ты или объясни нормально, или... Нечего тут урывками. Найджел вздохнул. Понимаешь, если Мазарини все-таки вернулся в город... Если встретился с Мажором и пытается что-то опять затевать, то, возможно, он захочет отыскать Машу, постарается либо переманить ее на свою сторону, придумает что-нибудь. Мужчины вообще обычно до последнего не верят, что бывшая девушка может окончательно их послать, как бы плохо они с ней не обращались. Все надеются, что смогут ее уговорить. Это да, вы такие. Либо попытается с ней обойтись не лучшим образом, в отместку за то, что она его сдала. Вот только где сейчас Маша? Никто не знает, кроме тебя. Вот они и пытались. Сначала в кафе, но оттуда их выставили. Потом в клубе. Погоди, так они... Да, я что-то такое припоминаю. Когда они пытались меня выволочь, чтобы поговорить? Думаешь, собирались расспрашивать про Машу, а тут ты подошел? Так это были друзья Мажора? Скорее знакомые. Из того же спортзала для элитных толстосумов. Друзей у него нет. «Но тогда получается, что Маша... Она же в опасности, да?» Багира вскочила и настороженно уставилась на Найджела. «Вряд ли. Они ведь так и не выяснили, где ее искать. А Мажору с Мазарини сейчас, наверное, уже не до того. «Ну, знаешь, ты, конечно, у нас самый умный, но полагаться только на твою логику мне как-то не хочется. Одну мы уже потеряли. Прости. Нет, ты не виноват, но... Знаешь...» Я, наверное, поеду к Маше. Буду с ней рядом. Просто на всякий случай. Лады?» Найджел пожал плечами. «Езжай. Может, оно и правильно. Только постарайся никого не навести на то место. Проследи, чтобы не было хвоста за тобой. Да кто меня догонит? Разве что другой байк. Но его я замечу сразу же». Найджел хотел еще что-то сказать, но в это время у него зазвонил телефон.